Вильям отыскал укромный уголок подальше от посторонних глаз и осторожно выжил из мяса каплю крови. Кровь упала на горку серого пепла, прах фонтаном взметнулся вверх, превратился в облако разноцветных крупинок, а потом вот уж Рика. «Ну, как получается, картинка?» — спросил он. «О-о-о!» «Кажется, ты сам можешь нарисовать картину происшедшего». сказал Уильям. Э, твой рукав. Рукав, принадлежавший вампиру куртке, ныне украшал довольно унылый узор в сине-красных тонах. Таких же цвета и текстуры были ковровые дорожки, устилавшие лестницы дворца. Полагает, ковёр примешивается, пояснил Отто. Волнения не нужны, частый случай. Он понюхал рукав. Первосортный бифштекс? Danke. Это был собачий корм, ответил Уильям правдивый. Собачий прокорм? Да, ну а сейчас хватай свои вещи и иди за мной. Собачий прокорм? Ты же сам сказал, что это был первосортный бифштекс. Лорд Витюнари очень любил своего пса. Слушай, давай обойдёмся без выражения недовольства. Раз такое случается часто, носил бы с собой аварийный запас крови в бутылочке. В противном случае люди будут использовать то, что под рукой. Я, конечно, большое данке, пробормотал вампир и послушно пошёл за Вилььемом. Собачий прокорм. Собачий прокорм. Oh my god. А куда мы шагать? В продолживатый кабинет осмотреть место происшествия. Откликнулся Вильям. Надеюсь, его охраняет кто-нибудь не слишком умный. Нам грозит много-много неприятностей. Почему? спросил Вильям. Ему в голову пришла похожая мысль, но почему? Дворец собственность города. Ну, более или менее. Стража Скорее всего, не придёт в восторг от того, что под дворцу шляются посторонние. Но Уильям буквально нутром чуял: нельзя управлять городом, исходя из того, что нравится или не нравится страже. Если уж на то пошло, стража предпочла бы, чтобы все сидели по домам, положив руки на столы и не совершая резких движений. Дверь в продолговатый кабинет была открыта. Охранял её капрал Шнопс. Он бдительно привалился к стене, И направив пренезрительно-ленивый взгляд в противоположную стену, Тайком смолил Самокрутку. "Ага! Ты-то мне и нужен. А лучше и мечтать было нельзя", воскликнул Уильям. Это было чистой правдой. Он даже мечтать не мог, что здесь окажется именно шноби. Самокрутка, как по волшебству, исчезла. "Кто он нужен? Я?" пропищал шноби из ушей которого начал куриться дымок. Именно. Я разговаривал с командором Ваимсом, а сейчас хотел бы осмотреть комнату, в которой было совершено преступление. Уильям возлагал большие надежды на эту фразу. Она как будто содержала слова, и он позволил мне, хотя на самом деле этих слов в ней не было. Капрал Шнопс принялся было озираться по сторонам, но потом вдруг увидел блокнот и отта Самокрутко снова появилось у него в уголке рта. "М, так вы с того новостного листка?" "Точно", подтвердил Уильям. "Мы подумали, что жителям города будет интересно узнать о тех энергичных действиях, которые предпринимает наша доблестная стража". Тощая грудька Прала Шнопса заметно увеличилась в объёме. "К Пралу Шнопсу, господин", доложил он. «Около тридцати четырёх лет от роду, с молодых ногтей в мундире». Вильям вдруг осознал, что неплохо бы сделать вид, будто эту важную информацию надо непременно занести в блокнот. «Около тридцати четырёх». «Мамаша была плоха в цифрах, господин. Мало внимания обращала на всякие детали, наша мамуля». «А-а-а!» Внимательно оглядев Капрала, Вильям был вынужден признать, что тот действительно принадлежал к роду человеческому, хотя бы потому, что обладал в общем и целом похожей формой тела, умел говорить и не был сплошь покрыт шерстью. «С молодых ногтей, значит?» «Так точно», — подтвердил Капрал Шнобс. «Ногти пообломались, но сердце по-прежнему жжет». «И, наверное, Капрал, ты первым появился на месте преступления!» «Последним, господин!» «И тебе поручили ответственное задание...» «Никого не впускать в эту дверь, господин!» Сказал Капрал Шнобс, пытаясь читать записи Вильяма вверх ногами «Шнобс через Ш, а не через С, господин!» «Поразительно! Все так и норовят написать мое имя неправильно!» что он там возится со своим ящиком. Собирается нарисовать картинку лучшего стражника Ангкор-парка. Паиснел Уильям незаметно пробирается к двери. Да, тут он сказал неправду, но эта ложь была настолько очевидной, что по мнению Уильяма никак не могла считаться ложью. С таким же успехом можно было заявить, что небо зелёное. Многие копрала шнопса чуть не оторвались от пола под воздействием подъёмной силы гордости. "А могу я получить экзумплёр для мамули?" "Улыбайся, бите", скомандовал Отта. "А я и улыбаюсь". Тогда переставай улыбаться, бите. Ах, ах, ах, ах, ах. Вопящий вампир всегда привлекает к себе внимание, и Вильям, воспользовавшись моментом, нырнул в кабинет. Рядом с дверью на полу был обведён мелом силуэт цветным мелом. Скорее всего, тут трудился капрал Шнопс, потому что только он мог пририсовать силуэту трубку и обромить его цветочками и облачками. В комнате сильно пахло мятой. На полу валялся стул. В углу Вильям увидел перевёрнутую корзину, из пола под наклоном торчала металлическая стрела зловещего вида. к которой был привязан ярлык городской стражи. А еще Вильям увидел гнома. Он, вернее она, тут же поправился Вильям, отметив плотную кожаную юбку и башмаки на более высоких, чем положено по уставу каблуках. Лежала на животе и что-то собирала с пола пинцетом. Судя по всему, осколки какой-то банки. Гномиха подняла голову. «Новенький! А почему в гражданском?» Ну, я хмм, она подозрительно прищурилась. Ты ведь сиди стражник. А господин Вайс знает, что ты здесь. Быть хронически честным всё равно что участвовать в велосипедной гонке в кальсонах из нождачной бумаги. Но Уильям вцепился в неоспоримый факт. Я только что разговаривал с ним. Однако сейчас он имел дело не с сержантом Детритом, и уж точно не с капралом Шнопсом. И он сказал, что ты можешь сюда войти? Осведомилась Гномиха. Ну, не совсем, сказал. Гномиха быстро подошла к нему и распахнула дверь. В таком случае, убирай! О, я какой чудесноватый кадр! воскликнул Отта, стоявший сразу за порогом. Уильям закрыл глаза. О, сволочь! На этот раз Виллиам успел поймать карточку, прежде чем она спланировала на пол. Гномиха застыла с открытым ртом, потом закрыла его и снова открыла для того, чтобы спросить: "Что это было, чёрт побери? Полагаю, это можно назвать производственной травмой", объяснил Виллиам. "Минутку, кажется, у меня в кармане ещё осталось немного собачьего корма". Честно говоря, думаю, должен быть более приемлемый способ. Он развернул грязный клочок бумаги, взял двумя пальцами кусочек мяса и бросил его на кучку праха. Снова вверх ударил фонтан пепла, из которого часто моргая возник Отто. "Ну как?" спросил он. "Делай ещё одну попытку, только используй обскурограф". Он быстро сунул руку в сумку. Убирайтесь отсюда немедленно, заорала гномиха. О, пожалуйста, Вильям быстро глянул на её плечо. Капрал, он просто выполняет свою работу. Дадим ему ещё один шанс. Он, в конце концов, черноленточник. За спиной у стражницы Отто уже доставали из банки безобразную похожую на тритона тварь. Хочешь, чтобы я арестовала вас обоих? «На этом месте случилось преступление! А вы...» «Какое преступление? Поподробнее, пожалуйста!» Попросил Вильям, открывая блокнот. «Убирайтесь оба!» «У-у-у-у!» Едва слышно выдохнул Отто. Сухопутный угорь, продукт тысячелетней эволюции в высокомагической среде, уже находился под напряжением и поэтому выделил такое количество темноты, какова хватило бы на целую ночь. На мгновение кабинет превратился в сплошную черноту, пронизываемую редкими лиловыми и синими всполохами. И снова Вильям буквально почувствовал, как темнота мягко ударила в его тело, а потом вернулся свет, кругами разошёлся по комнате, будто волны после падения камешка в озеро. Капрал уставился на Отта. Это был тёмный свет. Да? А, ты тоже Ист из той Зубервальд, радостно воскликнул Отто. Да, и совсем не ожидал увидеть здесь это. Проваливайте. Они поспешили прочь. Миновали ошеломлённого капрала Шнопса, спустились по широкой лестнице и наконец вышли на заиндевевшие булыжники внутреннего дворика. "Отто, ты ничего не хочешь мне сказать?" спросил Уильям. Мне показалось она очень рассердилась, когда ты сделал вторую картинку. Ну, это достаточно сложно объяснить, уклончиво ответил вампир. Это не вредно? О, никакого физического воздействия, никто не фиксирует. А психического, уточнил Уильям, который слишком много работался с словами, чтобы пропустить мимо ушей столь осторожное утверждение. Я думаю, сейчас не во все время. Ты прав. Сейчас не время. Расскажешь в другой раз. Но прежде, чем снова использовать эту штуковину.